Глава седьмая. Утро началось с приятного женского голоса. Сначала даже не поняла гдея. Приподнявшись на локтях, закрутила головой ища ту, что только что пожелала нам доброе утро. В комнате никого не было, но кроме меня с котами и сонной роски, которая как и я сонно жмурись, пыталась найти источник голоса. Пока мы крутили головами, огромная стеклянная стена стала прозрачной. В комнате сразу стало светло. Оказывается, на ночь стекло становилось темным и непрозрачным, а мы этого даже не заметили. Это только сейчас до меня дошло, что за вечерним окном не было ни одного огонька. Женский голос сообщил: время семь утра, температура за пределами башни тридцать два градуса. Завтрак будет подан в семь тридцать. Ваши покупки прибудут в девять часов. Будут распоряжения наполнить вам ванну. Упала назад на подобие подушки. Умный дом, чтоб его. Только сейчас сообразила, что голос идет от стены со стороны двери. И зачем будить в такую рань? Роза подскочила с кровати. Чур я первая в ванную. Пока я тут пыталась шевелить извилинами, она меня опять обогнала. Зато я могу еще минут десять понежиться в кровати. Закрыла глаза и расслабилась. В лицо ткнулась пушистая морда и шершавый язычок прошелся по моей щеке. с к и з и Догадалась я, стойко не открывая глаза и не шевелясь. Язычок добрался до моего носа. Щекотно. Я сморщила нос, пытаясь не чихнуть. Все еще не открывая глаза, сказала: "Вы же слышали, завтрак через полчаса". Под ухом запыхтели. Не выдержала, открыла глаза и села на край кровати. На колени сразу же попытались забраться оба кошака одновременно. Да вы меня затопчете! Ладно, давайте сюда свои моськи. Коты синхронно положили свои головы мне на колени, ожидая порции почесушек. Запустила пальцы в пушистый шелковистый мех, поглаживая и почесывая сначала за ушками, опускаясь ниже к шейке. В таких меховушках им здесь будет жарковато. На этой планете, как мы уже заметили, намного жарче, чем на Таиване и Земле. Вон, с утра уже больше 30 и градусов. Из ванной выпорхнула Роза, чистенькая, свеженькая. Волосы завились крупными локонами. В местном аналоге душевой кабинки после помывки включается о б д у в теплым воздухом. Волосы быстро высыхают, никакого фена не нужно. Жаль только, что от вчерашней прически ничего не осталось. Сейчас тоже освежусь и заплету ее не хуже вчерашних парикмахерш. Повезло, что здесь в моде косы, а не то трехэтажное безобразие, которое сооружали мне на голове к очередному балу во дворце. Я направилась в ванную, а Розальва заняла мое место. Теперь ее очередь гладить котов. К тому же, пока она отсутствовала, ее спальное место само собой исчезло в стене. Быстро сняла футболку, которую использовала вместо ночной сорочки, и забралась в душевую кабинку. Вчера я особо не присматривалась, но сегодня обратила внимание на панель, вмонтированную в одну из стен о кабинки. Она мигала разноцветными огоньками, что и привлекло мое внимание. Прочитала надписи. Это у нас тут, видимо, можно выбрать гель или шампунь для мытья или как это здесь называется. Панель предлагала мне на выбор несколько видов помывочного средства, отличавшегося цветом кнопки и даже рисунком на ней. Вот ориентируясь на рисунок, выбрала симпатичный фиолетовый цветок, нажав кнопку. Сначала вода полилась сверху, как и вчера. Затем в стенах открылись небольшие отверстия, направляя на меня пенную жидкость. Едва успела глаза закрыть. Затем снова полилась вода сверху, смывая с меня обильную пену. В кабинке остался легкий сладковатый аромат. Затем отверстия вновь открылись, обдувая теплым ветерком. А я вчера гадала, почему в ванной нет ни мыла, ни мочалки. Мылись мы просто водой, а надо было всего-то нажать нужную кнопку. Выбравшись из кабинки душа, покосилась на овальную ванную, больше похожую на небольшой бассейн, заметив рядом с ней ряд таких же кнопок. Стало интересно, а как она работает. Судя по стопке полотенец рядом, сушилка в ее комплект не входит. Натянула комбинезон, купленный вчера. Не удержавшись, снова подошла к стеклянной стене, наблюдая, как мимо проносятся разноцветные флаеры. Очень хотелось посмотреть, что там внизу. Отсюда было плохо видно, что там у подножия этих пирамид. Попросить, что ли Филиса устроить нам экскурсию? С трудом оторвалась от завораживающего зрелища, выходя из в а н н о й На меня сразу же уставились две пары недовольных глаз. Ну, ты где? Это. Матвей мотнул головой в сторону двери. Уже сообщила, что завтрак подан. Знаешь ли, это тебе, чтобы умыться, одной лапы достаточно. Фыркнула я в ответ. Заметила, что моя кровать тоже исчезла, а Роза сидит на диване. Ладно, пошли уже оглоеды. Не стала я испытывать их терпения, тем более, если нас уже позвали. Подошла к двери. Гладкая поверхность и полное отсутствие дверных ручек. Наученная многочасовым просмотром фантастических фильмов, поискала сбоку кнопку или что-то подобное. Клавиша размером чуть больше моей ладони нашлась справа на уровне моей груди. Положила руку на клавишу. Дверь бесшумно отъехала в сторону. Выйдя в коридор, вспомнила, где мы вчера обедали, и уверенно повернула вправо. В столовой уже ожидал хозяин дома. Увидев нас, он вскочил со стула. Доброе утро, как вам спалось? Спасибо, очень хорошо. Филис подскочил к р о з а л ь в е отодвигая для нее стул, пока она усаживалась. Остальные уже заняли свободные места. Усмехнулась про себя: а подруга определенно пользуется здесь успехом. Коты, не дожидаясь повторного приглашения к завтраку, уже что-то жевали, подцепляя лапой кусочки со своих тарелок. Решила последовать их примеру, с интересом рассматривая, что нам сегодня подали, пытаясь при этом определить, что же это такое: овощ, фрукт или мясо. Судя по тому, как пустеют тарелки наших пушистиков, все же склоняюсь, что это мясо. Филис, я прожевала еще один кусочек и подняла голову, глядя на парня. Мы сделали небольшой заказ, который прибудет в девять часов. Во сколько планируется в а ш е пати? Возможно, мы успеем немного погулять? Погулять? Он задумался, а потом просиял. Конечно, я отведу вас в парк. Я уже взял несколько выходных дней и с удовольствием покажу вам все самые интересные места, если вы позволите. Позволим. Милостиво согласилась Розальва, бросая на него к о к е т л и в ы й взгляд из-под ресниц. И еще, ф и л и с помогите нам подобрать б р о н з а л е т для Розальвы, свой она оставила дома. Вот здесь парень как-то подзавис. Неужели с этим связаны какие-то сложности? Вот уж не думала. Можно попробовать сделать гостевой браслет. Неуверенно сказал он. Но на это уйдет несколько дней. Хорошо, я подожду. Розальва затрепетала ресничками, и парень поплыл. Я все организую. У меня есть связи. Конечно, возникнут вопросы, что стало с вашим браслетом, но после того, как узнают, откуда вы прибыли, думаю, вам не посмеют отказать. Так, стоп. Что не так с этими браслетами? Я думала, это обычный электронный кошелек. Тогда что он так засуетился? Что за сложности? В столовой раздался все тот же приятный женский голос, что разбудил нас сегодня утром. Представители модного дома Каури уведомили, что прибудут через 15 минут. Спасибо, Люси. в с т р е т ь их и проводи в голубую гостиную. А вот и наши обновки прибыли. Филис в это время, словно только что вспомнив, смущенно улыбнувшись сказал: «Прошу прощения, что попросил Люси разбудить вас сегодня. Мне показалось крайне неудобным входить утром в комнату к двум молодым Атени». При этом он в н о в ь покосился в сторону р о з а л ь в а что я поняла, что он совсем был не против самолично разбудить одну рыженькую ведьмочку, да видимо воспитание не позволяло. А Люси это... Я вопросительно уставилась на парня. Люси электронный разум, она управляет моим домом. Одна из последних моделей с возможностью самообучения. Последнее было сказано с такой гордостью, видимо, это было действительно круто. А почему мы не слышали ее вчера? Сорвалось у меня с языка. Вы мои гости, и мне хотелось уделить вам как можно больше внимания. При этом он уважительно склонил голову. Как интересно. А что еще делает ваша Люси, кроме как будет по утрам? Не унималась я. Мне все было интересно в этом мире. Стоило немного отдохнуть, как мне уже не сиделось на месте. Хотелось узнать все и сразу. Люси полностью следит за всеми функциями моего дома. Следит за безопасностью. ф и л и с задумался, словно вспоминая, что еще умеет его электронная домоуправительница. Следит за чистотой и уровнем кислорода в комнатах. И вот этот завтрак тоже ее заслуга. Спасибо, Люси, было очень вкусно. Поблагодарила я умный дом. Правда, было странно разговаривать с тем, кого не видишь. Рада, что вам понравилось. Мне показалось, или голос Люси сейчас звучал более мягко. Хотела бы я себе такую помощницу. Вздохнула я. Филис снова удивленно глянул в мою сторону. Сделала вид, что ничего не заметила. А в столовой снова раздался голос Люси. Представители модного дома прибыли и ожидают в голубой гостиной. Все встали со своих мест и двинулись к двери. У той самой комнаты, где нас ожидали наши новые наряды, я остановилась и обратилась к Филису. Думаю, дальше мы справимся сами. Дамские наряды сами понимаете. Вы обещали нам сегодня экскурсию в парк. Мы хотели бы немного п р и н а р я д и т ь с я Сообщите нам, когда нужно будет отправляться. Да, вы правы. Пойду займусь делами. Замялся парень, не спеша уходить. Надеюсь, подглядывать не будет, а то никакого сюрприза не получится. к о т ы решили уйти с Филисом, поэтому в гостиную мы вошли вдвоем с Розой. Представительницы модного дома разительно отличались от торговых консультантов, обслуживавших нас вчера. Вместо привычных уже комбинезонов подобие брючных костюмов симпатичного светло-желтого цвета, который отлично сочетается с их голубоватым тоном кожи и элегантными прическами без всяких излишеств, скромно, но со вкусом. И это то самое, когда скромно, равняется очень дорого. Барышни помогли примерить нам наши наряды для сегодняшнего вечера. Все село просто идеально. Наряды вновь отправились в чехлы, а нам помогли примерить парики из голубых волос. Я выбрала себе к о р о т к о е к о р е с челкой, падающей на глаза. Когда-то у меня была такая же короткая прическа. Светло-голубые пряди смотрелись немного непривычно. Я пригладила их ладонями, совсем как настоящие волосы. Роза выбрала для себя парик с длинными гладкими волосами с в е т л о с и р е н е в о г о оттенка. Всегда мечтала о прямых волосах. Ей помогли спрятать рыжую капну кудряшек под тоненькую шапочку, а уже сверху надели парик, расправляя длинные локоны. Прелесть! Розальва закрутилась перед зеркалом, рассматривая свое отражение со всех сторон. Затем нам помогли нанести на лицо голубую пудру, подбирая оттенок к волосам. Если представительниц модного дома что-то и удивляло, то они совершенно не показывали виду, профессионально закончив наш макияж. Последним штрихом стали тончайшие перчатки все того же голубого цвета и большие солнечные очки. Теперь, стоя у зеркала, мы ничем не отличались от местных жительниц с интересом поглядывающих на нас. Я уже привычно протянула руку с браслетом, расплачиваясь за покупки. И вот мы остались одни. Осталось добавить еще одну небольшую деталь к костюму Розальвы. Я открыла коробочки с украшениями, которые доставили нам во время примерки. Вот то, что нужно. Взяла в руки небольшой изящный браслет с зеленым камнем, похожим на малахит, защелкнула застежку на запястье подруги. Вот теперь мы точно не будем выделяться из толпы. Господин Фили спросил сообщить вам, что все готово к прогулке. Я даже вздрогнула от неожиданности. Голос Люси вновь раздался, словно из ниоткуда. Спасибо, мы уже готовы. Он может в о й т и И мы, в ожидающей, обернулись к двери. Интересно. Как ф и л отреагирует на наше небольшое преображение?